Глава сорок с е д ь Истинность видений. Бумаги, разбросанные по столу, не представляли особого интереса для Суан Санчей. Однако она упорно работала. В Белой башне, разумеется, было кому заняться рутинными делами, чтобы дать престолу Амерлин возможность посвящать все свое время делам особой важности. Но у Суан вошло в привычку каждый день, причем без предупреждения, проверять, как идут повседневные дела.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 Стоило ей стать не просто старшей поварихой, а официально именоваться госпожой кухонь, как она, похоже, решила, что проверять счета теперь ниже ее достоинства. Или д а н а л л а молодая коричневая сестра, которой был поручен надзор за работой Джоварина, каменных дел мастера. Она, похоже, вовсе не отрывалась от книг, которые этот малый вечно ей подсовывал». Иначе невозможно понять, как она могла не заметить, что он нанял целую прорву рабочих в пору и новое хранилище построить. А ведь первые суда с камнем Искандера лишь позавчера вошли в Северную гавань. э т о Данелла слишком уж мечтательна даже для коричневой сестры. Пожалуй, ей стоило бы в покаянии немного поработать на ферме. Может, хотя-то отучит ее витать в облаках. Сложней с Ларес, она в и д н я айс-седай. и авторитет ее среди поварих, п о с у д о м о й к а поварят неминуемо упадет. Можно, конечно, и ее отослать в деревню отдохнуть. Но, хмыкнув, с о а н отложила перо и поморщилась, увидев посаженную рядом с аккуратно выписанными колонками кляксу. «Только время теряю. Ларес до да сорняки выпалывать!» — проворчала с о а н Санчей. «Да она так толста, что ей и не нагнуться!» Впрочем, отнюдь недородность Ларас выводила Амерлин из себя, и Суан прекрасно это понимала. Госпожа кухонь сейчас ничуть не толще, чем была, или, казалось, всегда, и в любом случае тучность никогда не мешала ей справляться со своим хозяйством. Раздражало ее то, что не было никаких вестей. Оттого-то она и хлопает крыльями, словно птица рыболов, у которой вырвали добычу прямо из клюва. От Моррин поступило лишь одно сообщение — о том, что этот юноша Алтор завладел Каландором. С тех пор минула не одна неделя, уже ползли по улицам слухи, в которых даже имя его произносили верно, но от Мороин больше не было известий. Приподняв крышку украшенной искусной резьбой шкатулки из черного дерева, где хранились самые секретные бумаги, Амерлин принялась рыться внутри. Шкатулочка, оберегаемая малым стражем, была секретом, д да о таким, что посторонним в нее соваться не стоило.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 где объявился малый по имени Массима, именующий себя пророком лорда дракона. Странно, имя-то вроде бы шайнерское. Этот м а с и м а собрав десятитысячную толпу, в и т и й с т в о в а л перед ней с вершины холма, провозгласив пришествие дракона. Солдаты попытались разогнать слушателей, и дело кончилось нешуточной стычкой. Любопытным, однако, было не то, что солдатам задали трепку, а то, что новоявленному пророку было известно имя Рандалтора. Да, такую бумагу, безусловно, следовало хранить в шкатулке. А вот еще одно сообщение. О Мазриме-Таиме ничего нового выведать не удалось. Без этой бумажки можно и обойтись. Очередное извещение о н е л а д а х в Тарабоне и а р а д д а м а н е Вдоль побережья океана а р и т бесследно исчезают суда. Весть о вторжениях отрядов т а й р е н ц е в к а р и н Да, похоже, у нее появилась привычка складывать в шкатулку все подряд. В этих бумагах нет ничего секретного. Две сестры исчезли в л и а н е Одна пропала в к е й м л е н е с о н поежилась, задумавшись о том, где скрываются отрекшиеся. Слишком многие ее соглядаты умолкли. Она, Амерлин, плавает в кромешной тьме, а где-то рядом подстерегает рыба-лев. А вот оно, смятый клочок, т о н к о й как шелк бумаги, зашуршал, когда Суан стала его разворачивать. Удар достиг цели, пастух завладел мечом. Совет башни, как она и предполагала, проголосовал единогласно. Выкручивать руки и употреблять власть ей не пришлось. Раз этот человек заполучил Каландор, значит, он действительно дракон возрожденный. н ну о а коли так, башня не может оставить его без надзора. На этот счет три, восседающие от разных айя,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 Но когда Суан получила возможность сказать свое слово, и сестры узнали, что вести о возрожденном драконе ею полученной Атайс Седай, которая за ним неусыпно приглядывает, они успокоились. Но как обстоят дела сейчас? Почему м о р е н больше не шлет донесений? В совете росло нетерпение, и теперь все могло кончиться взрывом. Суан и сама-то порой с трудом сдерживала подступающую ярость, Что случилось с Моройн, чтобы ей сгореть? Почему она молчит, не шлет вестей? Дверь с грохотом распахнулась. с е р д и т о выпрямившись, Суан увидела, что в ее кабинет вошла Элайда, в сопровождении более чем дюжины сестер. Большинство из них носили шали с красной каймой, но Суан узнала невозмутимую белую сестру Алвеарин и стройную Джолин Мазу из зеленой айя. Пухленькая ш и м е р и н а с желтой держалась позади, рядом с Даннелли.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 Сначала Моррин, теперь это. «Что все это значит?» — я спрашиваю. «Если т ы й л а й д а опять заявилась обсуждать т а й р а н с к и е дела, то напрасно. Тебе ведь уже сказано, что лишних в это лучше не вмешивать. И нечего вваливаться сюда целой толпой, словно к своей маме на кухню. Ты все это затеяла, так что проси прощения и уходи. Не то пожалеешь, что не осталась ни сведущей послушницей».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 Такого просто быть не может. В ярости она потянулась к с а й д а р и испытала новое, еще более сильное потрясение. Между ней и истинным источником вырос непреодолимый барьер, словно стена из толстого стекла. Суан уставилась на Элайду, не веря своим глазам. Как будто в насмешку свечение с а й д а р п о я в и л а с ь вокруг Элайды. Красная сестра начала сплетать вокруг беспомощно застывшие Суан потоки воздуха, стягивая ей руки и обматывая ее тело словно тугими веревками, да так, что та с трудом могла дышать. «Вы что, с ума посходили?» — с трудом выдавила из себя Амерлин. «Да я с вас за эту шкуру спущу! Сейчас же освободите меня!» Ни одна из женщин не обратила на ее слова никакого внимания. Элвиарин принялась быстро, но без суеты рыться в разбросанных по столу бумагах. А Джолин и д а н н е л е Вместе с остальными стали перетряхивать стоявшие на полках книги. Вдруг да вывалится какая-нибудь заложенная между страниц бумажка. Видимо, не найдя на столе того, что ее интересовало, белая сестра от досады зашипела и слегка поморщилась. Потом откинула крышку шкатулки, и в тот же миг шкатулка превратилась в ослепительный огненный шар. а л в и а р и н вскрикнула и отскочила в сторону, тряся рукой, на которой уже начали набухать в о л д е р и «С е к р е т о м пробормотала она чуть ли не в гневе. «Большего возбуждения от белой сестры ждать не приходилось. Твой малый страж был таким крохотным, что я заметила его слишком поздно. От шкатулки и ее содержимого осталась лишь прямоугольная кучка пепла на обгорелой поверхности стола. Но и л а й д а это не слишком огорчило». «Уверяю тебя, Суан, ты расскажешь мне о каждой бумажке, которая здесь сгорела. Все расскажешь».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 принять решение. И мы его приняли единогласно. Ты больше не Амерлин. Мы пришли сюда, чтобы привести в исполнение постановление совета. Суан вся похолодела. Что им известно? С ужасом спрашивала она себя у Свет, что же они вызнали. Дура я, дура, слепая, беспечная дура. Однако она постаралась взять себя в руки, сохранить хладнокровие. В конце концов, ей не впервой попадать в переделки.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 В глубине души Суан надеялась, что Леоне не окажется на месте, но хранительница летописи находилась там. Опутанная потоком воздуха, она в беззвучной ярости шевелила губами. с в а н конечно, уловила, когда Леоне связывали, но не поняла, в чем дело, и не обратила внимания. Ведь в башне почти ежеминутно кто-нибудь донаправлял силу. Но запнуться ее заставил не вид связанной хранительницы летописей. На полу приемной... Лежал ничком высокий седовласый, но стройный мужчина. В спине у него торчал нож. Алрик а был стражем с о а н почти двадцать лет. Быть стражем Амерлин — нелегкое дело, но он никогда не роптал, ни разу за все эти годы не посетовал на свою судьбу, ни когда дела с о н Санчей удерживали его в стенах башни, ни когда долг стража Амерлин отправлял его за сотни лик от нее. Последнее особо невносимо для любого Гайдина.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 где размещалась молодежь, приезжавшая учиться у стражей воинскому искусству. Наверное, охрана побежала помогать тушить пожар. Все еще ощущая легкое беспокойство, Мин поспешила по проложенной через рощицу тропке, р а с с е я н н теребя шелк. Она вовсе не хотела обзаводиться еще одним платьем, но Лара с чуть ли не силой сунула ей в руки кошелек с серебром и велела употребить деньги на покупку этого шелка. По мнению госпожи Кухонь, Такой цвет будет очень к лицу Элминдреди. К лицу он будет или нет, совсем не важно. Главное, что самой э л м е н д р е д и никак не с руки было терять доброе расположение Ларес. Из-за деревьев доносился л я с к мечей. Похоже, сегодня стражи заставили своих учеников практиковаться особенно усердно. Вообще-то Мин здесь с е р д и л о все. И л а р а с вечными о х а м и по поводу ее красоты, и Гавин со своими шуточками, и Галот — с его комплиментами, видимо, понятия не и м е ю щ и й что его лицо и улыбка заставляют сердце любой женщины биться сильнее. Интересно, что бы сказал Рант, увидев ее в платье и сжиманной улыбочкой, как у глупой девчонки? Да и заметит ли он ее тогда? Может, просто пройдет мимо? Нечего о нем думать, сердито сказала себе Мин. Он того не заслуживает. Все неприятности из-за него. Если бы не он, не торчала бы она тут, и Не носила бы дурацкие платья и не улыбалась бы, как идиотка. Моя одежда, куртка да штаны — вот так. Может, после того, как я уберусь, наконец, отсюда? Когда-нибудь я и надену, может быть, платье. Но вовсе не для того, чтобы на меня пялились мужчины. Как он сейчас наверняка пялится на какую-нибудь т а й р а н с к у ю вертихвостку, у которой платье едва-едва грудь прикрывает? Подумаешь, я и сама могла бы так вырядиться. Вот увидит меня... В этом голубом платье. Посмотрим, что запоет. Надо будет сказать, чтобы вырез сделали, до... О чем она только думает. Совсем мозгов из-за мужчины лишилась. А Мерлин б е з т о л к у держит меня в башне. А я схожу с ума по ранду Алтору, чтобы ему сгореть. Чтоб ему сгореть за то, что со мной делает. Снова послышался лязг мечей. И мин остановилась. Из-за деревьев выбежала большая группа юношей с копьями наперевес и с обнаженными мечами. предводительствовал Гавин. Но Мин знал и остальных. Все они были учениками стражей. С учебного плаца доносились яростные мужские крики. «Гавин, что происходит?» Молодой человек резко обернулся. В его голубых глазах застыла тревога, а застывшее маской лицо выражало решимость никак этой тревоги не обнаруживать. «Мин, что ты здесь делаешь? Уходи сейчас же, Мин, здесь опасно!» Несколько молодых парней устремились дальше,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 «У меня нет времени», — заявил он, — «повсюду дерутся. Говорят, Хаммар пытается освободить Суан Санчей. Мне нужно в башню, Мин. Ты уходи, пожалуйста». Он повернулся и помчался к башне. Остальные с криками «Гавин! Вперед! Отроки! Белый вепрь! Белый вепрь!» устремились за ним. Мин уставилась ему вслед. «Гавин», — прошептала она, — «а сам-то ты на чьей стороне?» Казалось, что выкрики, стоны и ляск стали громче и доносились теперь со всех сторон. Умин мурашки побежали по коже, задрожали колени. Надо же влипнуть в такую историю. Этого не могло случиться, тем более здесь. Нет, Гавин прав. Конечно, самое разумное — поскорее унести отсюда ноги. Только вот впустят ли ее потом обратно? И сможет ли она принести хоть какую-то пользу за пределами башни? А какая от меня польза здесь? — спросила себя девушка, но назад не повернула, а, позабыв провалявшийся на земле шелк, поспешила к деревьям, чтобы спрятаться и пораскинуть мозгами. Маловероятно, что кому-нибудь придет в голову пронзить мечом точно гуся эту пустоголовую э л м е н д р е д у Мин поежилась и пожалела, что даже мысль о таком в голову пришла, но рисковать раньше времени не имела смысла. Рано или поздно стычки прекратятся, а она к тому времени, глядишь... И сообразит, что делать. Суан с а н ч и й открыла глаза, пошевелилась, вздрогнула, поморщилась и замерла. В камере царила кромешная тьма. Наступило ли уже утро? Допрос продолжался долго, он казался бесконечным. Суан постаралась забыть о боли, хорошо и то, что она еще дышит. Шероховатый каменный пол больно царапал исполосованную спину. Пот, попавший на рубцы от плечи, жег огнем, и вообще она чувствовала себя от колен до плеч одним сплошным сгустком боли. К прочим страданиям добавился еще и холод. Она уже покрылась гусиной кожей. «Могли бы оставить мне хотя бы сорочку», — подумала Суан. Пахло застарелой пылью и сухой плесенью. Пахло древностью. В эту подземную темницу в самых глубинах башни никого не заточали, — Со времен Артура истребиное крыло. Со времен Бонвин. Суан поморщилась в темноте. О таком не забудешь. с т и с н у в зубы, Суан рывком села и пошарила вокруг. Рядом обнаружилась стена, на которую она смогла опереться. Каменные блоки стены холодили обнаженную спину. Мелочи, — напомнила она себе. Думая о мелочах. Жара, холод. Интересно, когда они принесут воды. «Может, и вовсе не принесут». Суан схватилась за палец, на котором носила кольцо великого змея. Не то, чтобы она ожидала обнаружить его на месте. Нет, кажется, она даже помнила, как они сдернули кольцо с пальца. И еще кое-что помнила, хотя и туманно. И хорошо, что туманно. Но она все равно помнила, что в конце концов рассказала им все. Почти все. Радуясь, когда удавалось утаить крупицу здесь, крупицу там... и в то же время торопясь ответить, а не выть от боли и стараясь отвечать подольше, чтобы они прекратили или хотя бы повременили. Сон обхватила себя руками, чтобы не трястись от холода, но это не очень-то помогало. Я буду спокойна, с п о к о й н о Я не мертва, прежде всего следует помнить об этом. Я жива. — Мать! — донесся из темноты неуверенный голос Ляне. — Вы не спите, мать! «Нет, Леоне, — Нет, л е а н е со вздохом откликнулась Суан. — Она-то надеялась, что Леоне отпустят, просто и з г о н и т из башни, и теперь чувствовала себя виноватой в том, что из-за нее и хранительница летописи угодила в застенок. — Прости, что я втравила тебя во все это, дочь моя. — Нет, теперь она не Амерлин и не имеет права так ее звать. И потому Суан тут же поправилась. — Прости меня, л е а н е После долгой паузы Леоне спросила. «С вами все в порядке, мать!» «Суан, л и о н а просто Суан!» Она непроизвольно попыталась обнять с а й д е р но там ничего не было, ничего не было для нее, и никогда больше не будет, только пустота внутри. Прежде ее жизнь всегда была исполнена смысла, а теперь она оказалась без руля и ветрил посреди бушующего моря, куда более мрачного, чем этот подвал. Она смахнула слезу со щеки, тут же выбранив себя за слабость. — Я больше не а Мерлин, л я н ы В голосе ее послышалась нотка гнева. — Думаю, что теперь престол а Мерлин займет Элайда, если еще не заняла. Но клянусь, когда-нибудь я скормлю ее щ у к и с е р е б р я н к и л я н а ответила долгим вздохом, в котором не слышалось надежды. Заслышав скрежет ключа в ржавом железном замке, Суан вскинула голову. Никто и не подумал с м а з а т ь маслом эту железяку, прежде чем бросить сюда их с л е н е Проржавевший замок ни в какую не хотел открываться. С мрачной решимостью Суан заставила себя подняться. «Вставай, л и о н е Та поднялась, приглушенно всхлипывая, и еле слышно пробормотала. «А что толку?» «Во всяком случае, они не увидят, как мы валяемся на полу и хнычем». Суан старалась придать голосу твердости. Мы еще можем бороться, л е о н а Пока мы живы, мы можем бороться и отомстить. О, Свет, — подумала она, — но как? Ведь меня усмирили. Они усмирили меня. Усилим в о л ю устремив свое сознание в черную пустоту, она сжала кулаки и постаралась тверже стоять на неровном каменном полу. Ей очень хотелось, чтобы ее хриплое дыхание не походило на хныканье. Мин положила на пол свои узлы, откинула плащ и обеими руками взялась за здоровенный в две ее ладони ключ, такой же ржавый, как замок, и как и все остальные ключи, висевшие на большом железном кольце. Было зебко, словно и само лето не решалось спускаться в мрачное и сырое подземелье. — Поторопись, дитя! — пробормотала державшая фонарь Ларес, вглядываясь в тянущийся в обе стороны темный коридор. Трудно было поверить, что эта толстуха с множеством подбородков была когда-то красива, но сейчас она, к а з а л а с ь Мин, красивее всех на свете. Сражаясь с ключом, Мин покачала головой. Она встретилась с Ларес, когда тайком пробиралась в свою комнату, чтобы переодеться в простое серое дорожное платье и прихватить кое-какие вещи. Оказалось, что госпожа кухонь с ног сбилась, разыскивая именно ее и переживая за Элминдреду. и тут же предложила спрятаться у нее в комнате и переждать, пока все утихнет. А потом... Мин так и не поняла, каким образом л а р а с выведала все ее намерения. И что ей вовсе невероятно, эта женщина предложила свою помощь. Отважная девушка, которая следует велениям сердца. Как же она еще выразилась! Сказала, что проследит, чтобы Элмендреда не угодила в засолочную бочку. Очень надеюсь, что ей это удастся. Проклятый ключ ни за что не желал поворачиваться, и Мин налегла на него всем телом. По правде говоря, во многих отношениях она в долгу перед Ларес. Вряд ли самой Мин удалось бы все подготовить и раздобыть нужное, тем более так быстро. А кроме того, она ведь, когда наткнулась на Ларес, уже начала убеждать себя, что она просто дуреха, коли вообще всерьез задумалась о таком, вместо того, чтобы вскочить на лошадь и ускакать в тир. ускакать, пока есть такая возможность, прежде чем кто-то решит добавить ее голову к тем, что уже к р а с у ю т с я на фасаде башни. Но, как подозревала Мин, если бы она и в самом деле удрала, то потом никогда не простила бы себе этого. Одного этого было достаточно, чтобы не возражать, когда л а р а с прибавила несколько нарядных платьев к тем вещам, которые Мин уложила сама. В конце концов... Румяна, помаду и пудру можно и потерять где-нибудь. Но почему не поворачивается этот гадкий ключ? Может, л а р а с у м е е т Неожиданно ключ провернулся, да с таким громким щелчком, что Мин испугалась, не сломался ли замок. Но когда она толкнула грубую деревянную дверь, та отворилась. Подхватив принесенные свертки, Мин вступила в темную каменную пещеру и растерянно остановилась. В свете фонаря она увидела двухногих женщин, Их тела были в темных синяках и в кровавых рубцах, обе прикрывали лица ладонями, защищая глаза от света, и на миг Мин показалось, что это не те, кого она искала. Одна женщина была высокой, стройной, с медного оттенка кожей, другая пониже, поплотнее и посветлее. Лица их не были обезображены побоями и, несомненно, казались знакомыми, но обе узницы вовсе не выглядели лишенными возраста, в отличие от всех аэсседай. Мин с почти полной уверенностью могла сказать, что они не более чем на шесть-семь лет старше ее самой, и что ни одна из них не Айси Дай. При этой мысли лицо ее от замешательства словно жаром обдало. Ни у одной из женщин она не видела никакой ауры, никаких образов, а именно это всегда позволяло ей безошибочно узнавать Айси Дай. «Хватит!» — оборвала она себя. «Где?» — вопросительно начала одна из них, о п е р х н у л а с ь и прочистила горло. «Как вам удалось раздобыть ключи?» Голос принадлежал Суан Санчей. «Это она», — произнесла л а р а с как будто не веря. Она ткнула Мин толстым пальцем, поторопись, дитя. «Я, знаешь ли, слишком старая неповоротлива для таких приключений». Мин удивленно взглянула на госпожу Кухонь. «Она ведь сама вызвалась участвовать во всем этом. Да что там вызвалась? Настояла! Сказала, что не пропустит такого!» Девушка хотела спросить, почему Суан и л е а н е вдруг так помолодели, но вовремя остановилась. Времени на пустые расспросы не было. Проклятие! Слишком привыкло быть а л м и н д р е д о и думать о ерунде. в ы б р а н и л а себя Мин и, бросив каждую из обнаженных женщин по свертку, быстро заговорила. а э т а одежда! Одевайтесь как можно быстрее!» «Сколько у нас времени, я не знаю. Караульный решил, не без моей помощи, конечно, что я не прочь с ним позабавиться. И как только полез целоваться, Лара согрела его сзади скалкой. Он лежит без памяти, но сколько проваляется, неизвестно». Мина пасливо высунулась в коридор, глянула с тревогой в сторону Караульный. «Нам лучше поторопиться». Суан уже развязала свой узел. В нем были полотняная сорочка и платье. Скромное коричневое домотканное платье. в каких жены и дочери фермеров приходили в башню посоветоваться с Айси Дай. Такое же шерстяное платье приготовили и для л е а н е только юбки были не совсем обычного покроя, с разрезами, словно у нарядов для верховой езды. н а с к а р о перешивала их главным образом Ларес, а Мин только б е з т о л к у исколола себе пальцы иголкой. л е а н е тоже торопливо прикрывала н о г о т у но ее, кажется, больше заинтересовала не одежда, а короткий поясной нож. Можно было надеяться, что трем ничем не примечательным с виду женщинам удастся, по крайней мере, выбраться из башни. Когда началась заваруха, внутри находилось много просительниц, так что, если их не узнают, то, скорее всего, просто выставят за ворота. Но маловероятно, чтобы кто-нибудь узнал в двух молодых, во всяком случае, с виду женщинах, Амерлин и хранительницу летописей. «Бывшую Амерлин и бывшую хранительницу», — напомнила себе м и н «Неужто они поставили лишь одного караульного?» — бормотала Суан, м о р щ и с я натягивая толстые чулки. «Странно. Мелкого воришку и то лучше сторожат». Сунув ноги в крепкие башмаки, она бросила взгляд на Ларес. «Приятно видеть, что не все поверили на п р о с л и н е которую возвели на меня». Дородная повариха нахмурилась и склонила голову, отчего к ее третьему подбородку добавился четвертый. «Я верна башне», — твердо заявила она. мне решать, кто нынче прав, кто виноват. Мое дело — кухня. Но эта глупенькая девчонка заставила меня вспомнить о тех днях, когда я сама была такой же. И они давно миновали. Я больше не молоденькая дурочка. И, глядя на вас, думаю, что не должна забывать об этом». Ларес сунула фонарь в руки Мин и повернулась, чтобы уйти, но девушка удержала ее за рукав. «Ларес, неужели ты нас выдашь после всего, что ты сделала?» Круглое лицо госпожи Кухонь расплылось в немного грустной улыбке, будто она что-то вспоминала. «Ох, Алминдреда, ты точь-в-точь, точь, как я в молодости, и мне случалось вытворять глупости, да еще какие! Раз меня чуть было не вздернули! Уж, конечно, дитя, я тебя не выдам, но и ты пойми, вам бежать, а мне здесь оставаться и жить. Когда пробьет второй час...» Я пошлю девушку с вином для караульного. Если до той поры его никто не найдет, или он сам не очнется, считайте, вам повезло. У вас в запасе целый час». о н а повернулась к Суан и Ляне и взглянула вдруг на них строго и властно, словно на своих поварят. «Советую вам использовать этот час как следует. Как я понимаю, вас в назидание всем намерены отправить в судомойню или еще куда? Я поварих, а не айсседай». «И кому быть о Мерлин, мне без разницы. Но если по вашей вине схватят это дитя, берегитесь. Я вас обеих засуну в горшки с помоями и буду держать там от восхода до заката. Я с вас шкуру спущу. Вы у меня пожалеете, что вам головы не снесли. И не надейтесь, будто они поверят, что я помогала вам бежать. Все знают, что я с кухни не ногой. з а р у б и т ь это себе на носу и пошевеливайтесь». На лице Ларес вновь появилась улыбка, и она ущипнула Мин за щечку. у с п р о в а тихо, отсюда побыстрее, дитя! Ох, как мне будет не хватать тебя! Ты такая милашка! Мне так нравилось тебя наряжать!» Еще раз ущипнув Мин, Ларес в перевалку вышла из камеры и поспешила прочь по коридору. Мин досадливо потерла щеку. Подобные знаки внимания со стороны здоровенной, слишком уж урьяно выражающей свои чувства госпожи кухонь, отнюдь ее не радовали. «Но какие же, интересно, глупости творила эта толстуха в молодости, коли ее чуть не повесили!» С опаской натягивая через голову платье, Леоне возмущенно фыркнула. «Дерзкая кухарка!» Ее нахмуренное лицо показалось в вороте платья. «Как она смела так разговаривать с вами, мать!» «Удивительно, что при таком отношении она нам помогла!» «Не забывайте, так или иначе она нам помогла!» — в о з р а з и л м и н «И, конечно, сдержит свое обещание. Она нас не выдаст». Леоне недоверчиво фыркнула. Суан накинула на плечи плащ. «Леоне, я уже не имею права именоваться матерью. Я больше не Амерлин, а она по-прежнему госпожа кухонь. Теперь мы простые женщины, каких полно у нее в подручных, и мы вполне можем очутиться среди них завтра. Вот она и обращается с нами соответственно». Леоне сцепила руки, чтобы унять дрожь, и отвела глаза. Суан спокойно продолжила... хотя и сухим тоном. Я думаю, что Ларес сдержит свое обещание и относительно всего остального, так что даже если тебя не волнует то, что Элайда повесит нас, как пару угодивших в сети акул, на обозрение всему миру, все равно советую поторопиться. Как-то не хочется, чтобы меня окунули физиономией в грязный горшок. С детства терпеть не могу грязных горшков. Леоне с угрюмым видом зашнуровывала крестьянское платье и Суан перевела взгляд на Мин. «Может, и у тебя пропадет охота нам помогать, когда ты узнаешь, что нас усмирили?» Голос ее звучал твердо, но напряженно, а в глазах застыла боль. Мин поняла, что внешнее спокойствие давалось Суан нелегко. «Любая из принятых может теперь связать нас, как овец. Да что там, чуть ли не любая послушница!» «Я знаю», — ответила Мин, — стараясь, чтобы в голосе ее не прозвучало даже намека на сочувствие. Сочувствие расслабляет, а для обеих этих женщин слабость сейчас непозволительная роскошь. Им надо держать себя в руках. Об этом объявляли глашатые на всех площадях города. И грамоты развешаны повсюду, где только можно вбить гвоздь. Но вы еще живы. У л и н е вырвался горький смешок. Однако надо поскорее уносить ноги. м и ровен час этот караульный придет в себя или кто-нибудь на него наткнется. «Веди нас, Мин!» — промолвила Суан. «Мы в твоих руках!» Леоне коротко кивнула и поспешно накинула плащ. В караулке в конце темного коридора на пыльном полу растянулся лицом вниз незадачливый охранник. Шлем, который мог бы уберечь его затылок от скалки Ларос, лежал на неструганном дощатом столе рядом с единственным фонарем, освещавшим за куток, который служил караульный. Бедолага не шевелился, но вроде дышал. Мин бросила на него всего один беглый взгляд, Но ей хотелось верить, что солдат не особенно пострадал. Он ведь ничего худого ей не сделал и был не слишком назойлив. Мин выпустила Леонеисуан через дальнюю дверь, сбитую из толстых досок и скрепленную железными скобами, и торопливо повела их вверх по узенькой каменной лестнице. Задерживаться здесь было опасно. Если их увидят выходящими из подвала, где находятся темницы, то неизбежно поинтересуются, чего ради простые просительницы туда полезли. Выбираясь из подземелья, беглянки не встретили ни стражников, ни кого-то еще. Но когда они подошли к маленькой дверце, ведущей, собственно, в башню, Мин затаила дыхание. Приоткрыв дверцу настолько, чтобы можно было просунуть голову, она с замиранием сердца выглянула в коридор. Вдоль беломраморных стен, украшенных фризами, стояли высокие золоченые светильники. Справа Мин увидела две удаляющиеся женские фигуры. Лиц не было в и д но... но по уверенной походке Мин безошибочно признала Айси с Дай. Здесь в башне рабели даже королевы. В противоположном направлении шла группа мужчин. Волчьи грации движений и менявшие цвет плащи выдавали в них стражей. Дождавшись, когда стражи пропали из виду, Мин скользнула за порог. — Все чисто. Идем. Надвиньте поглубже капюшоны и опустите головы, будто вам боязно. В чем-в чем, а в этом у них не было особой нужды притворяться, как, впрочем, и у самой Мин. Коридоры, залы и переходы башни в спокойные времена не были многолюдны, а сейчас казались совсем пустыми. Время от времени впереди появлялась одинокая фигура и вскоре скрывалась в какой-нибудь боковой галерее. Все, проходившие мимо, а и седаясь, стражи или просто слуги, были слишком заняты своими делами, чтобы обратить внимание на трех скромно одетых женщин. В башне царила почти полная тишина. Пересекая широкий, вымощенный темно-зелеными каменными плитами зал, Суан неожиданно остановилась. Под ногами она увидела засохшую кровь. Темные смазанные пятна и широкие полосы, словно здесь протащили человеческие тела. «Что тут случилось?» — требовательно спросила она. «Скажи мне, Мин!» л и о н е схватилась за рукоятку ножа и огляделась по сторонам, словно ожидая нападения. «Схватка!» — неохотно пояснила Мин. Она надеялась, что Суан и л и о н е выберутся из башни, а то и из города, прежде чем кто-нибудь узнает об этом. Обходя темные пятна, она поспешила вперед, подталкивая своих спутниц, когда те оглядывались. — Стычки начались вчера, как только вас схватили, а прекратились только пару часов назад. И то, наверное, не совсем. — Ты хочешь сказать, стычки между гайдинами? — воскликнула л и о н е не веря своим ушам. — Стражи сражались со стражами? — Да, тут все передрались. Стражи, караульные солдаты, все подряд. А началось с того, что, как только было объявлено о вашем аресте, какие-то люди, прибывшие сюда под видом каменщиков, попытались захватить башню. Их было сотню-две-три, не меньше. «Даннелле!» — нахмурившись, воскликнула Суан. «Вот оно что! А я-то думала, она просто не доглядела!» Мне следовало быть сообразительней. Лицо ее передернулось. Мин даже испугалась, что Суан чего доброго расплачется. А р т у р ястребиное крыло не сумел добиться того, что мы сделали собственными руками. Хотя слезы действительно подступали к глазам Суан, голос ее звучал решительно. «И да помилует нас свет!» «Ибо из-за нас в башне раскол!» Она тяжело вздохнула, а когда заговорила вновь, в голосе ее звучала не ярость, а печаль. «Наверное, я должна радоваться, что не все в башне от меня отвернулись, но я почти сожалею об этом». Мин старалась сохранить непроницаемое лицо, но голубые глаза Суан, казалось, примечали даже дрожание ресниц. «Ведь кто-то встал на мою сторону?» — спросила Суан. «Да, некоторые», — пробормотала Мин. Девушке не хотелось говорить, что таких оказалось совсем немного. Но необходимо было объяснить Суан, что сейчас в башне и вовсе не осталось ее сторонников. Но Элайда не стала дожидаться, выступит ли в вашу защиту голубая Айя. «Насколько мне известно...» «В башне сейчас нет ни одной голубой сестры, из тех, что остались в живых». «А что с Ширием?» — с тревогой спросила л е о н а я «И с а н а ей?» «Не знаю, зеленых тоже почти не осталось. Во всяком случае, в башне. Другие Ая раскололись. Большинство красных по-прежнему здесь. Насколько я понимаю, те, кто не поддержал Элайду, либо погибли, либо бежали. Сван!» Непривычно было называть эту женщину просто по имени — Да и л е о н е тут же сердито фыркнула, но при нынешних обстоятельствах обращение мать прозвучало бы как насмешка. «Суан, вас с Лиане обвинили в том, что вы организовали побег Мазрима Таима, а когда началась неразбериха, то удрала Логайн. В чем тоже стали винить вас? Не то чтобы вас открыто называли приспешницами темного, это было бы все равно, что признать существование черной Айя, но подразумевается нечто подобное, и все это понимают». «У них что ни слова, то ложь!» — тихонько пробормотала Суан. «Они обвиняют меня именно в том, что затеяли сами, выставляют нас приспешницами темного!» В замешательстве о х н у л а Леоне. «Нас!» «А почему бы и нет?» — вздохнула Суан. «Они на все пойдут после того, что уже натворили!» Обе умолкли и понуро последовали за Мин. Девушке ужасно не хотелось видеть их отчаявшиеся лица. о мере приближения к выходу Мин чувствовала себя все увереннее. Неподалеку от западных ворот, в рощице, она припрятала трех лошадей. Правда, еще неизвестно, удастся ли выехать верхом. Ну да ладно. Доберутся до лошадей, а там видно будет, что делать. Да и не станет стражу у ворот задерживать уезжающих просительниц. Во всяком случае, Мин хотелось в это верить. Беглянки уже подходили к своей цели — небольшой обшитый простыми панелями неприметной двери, открывавшейся на тропинку, которой редко кто пользовался. Эта дверь находилась как раз напротив того места, где ведущий к ней переход выходил в широкий коридор, обегавший по окружности всю башню. И тут Мин вдруг заметила знакомое лицо. Элайда, неожиданно появившись из-за поворота, двинулась навстречу им. Мин рухнула на колени, чувствительно ударившись о плиты пола, Сердце едва не выскакивало у нее из груди. Сгорбившись и спрятав лицо в капюшон, она твердила себе. «Я — просительница, обычная, ничем не примечательная просительница. Я тут ни при чем, о, свет, пусть меня никто не заметит!» Девушка чуть приподняла голову, скосив глаза из-под капюшона, ожидая встретить злорадно торжествующий взгляд Элайды. Но та проследовала мимо, не удостоив взглядом ни Мин, ни ее спутниц. На плечах Элайды красовался полосатый палантин престола Амерлин. Рядом с ней шествовала Алвиарин в палантине-хранительнице летописей. Белым, в знак ее прежней принадлежности к белой а й За ними следовали Айседай, около дюжины. Почти все были из красной Айя, хотя Мин заметила две шали с желтой каймой, одну с зеленой одну с коричневой. Рядом по обеим сторонам этой процессии, держа руки на р у к о я т я х мечей, шли шестеро стражей. Даже когда их настороженные взгляды скользнули по трем колено преклоненным фигурам, они не усмотрели ничего опасного. Только сейчас Мин поняла, что они трое стоят на коленях, низко склонив головы. Она едва ли не ожидала, что Суан или Леоне вцепятся Элайде в горло, но они подняли глаза, лишь когда та прошествовала мимо. «Очень немногих женщину смиряли», — пробормотала Суан, словно разговаривая сама с собой. И ни одна после этого долго не протянула. Но я слышала, что есть лишь единственный способ выжить — захотеть чего-либо так же сильно, как сильно желание коснуться источника. Казалось, взгляд ее уже не выражал потерянности. Сначала я думала, что больше всего хочу выпотрошить Элайду и повесить ее в я л т ь с я на солнце. Но нет. Теперь я поняла, что ничего, ничего не желаю так, как дождаться того дня, когда скажу в лицо этой мерзавке, что она проживет долгую-долгую жизнь, чтобы все видели, каково приходится тем, кто смеет утверждать, будто я приспешница тьмы». «И алвиарин», — сдавленным голосом произнесла л я н е и алвиарин». «Я боялась, что они почувствуют меня», — продолжила Суан, и только потом сообразила, что ч у е т т о им теперь нечего. «Оказывается и в том, что ты усмирена». «Есть свои преимущества?» л е о н а с е р Дитов скинула голову, но Суан настаивала. «Пойми, ты должна использовать каждое, каждое преимущество, какое только сможешь найти, и радоваться этому». Последние слова прозвучали так, будто Суан старалась убедить себя. Шедший в конце процессии страж скрылся за дальним поворотом, и мин проглотила стоявший в горле ком. «О преимуществах можно будет поговорить потом». п р о х р и п е л а она и умолкла, чтобы сглотнуть еще раз. А сейчас пойдем к лошадям. Надеюсь, худшее позади. И действительно, когда они торопливо вышли из башни, на полуденное солнце казалось, что самое страшное миновало. Единственным признаком вчерашних событий оставался все еще поднимающийся к безоблачному небу дымок над деревьями в восточной части владений башни. Туда-сюда сновали горстки людей, но никто не обращал внимания на трех женщин. Пройдя мимо громады хранилища рукописей, напоминавшие превратившиеся в камень вздыбленные морские валы, они свернули на запад и по узенькой тропинке углубились в рощу, где в ы с и л и с ь дубы и сосны, которым пристало расти вдали от городских стен. Шаги Мин стали легкими и стремительными, когда она увидела трех оседланных лошадок — мерно щипавших травку на окруженной миртами и берестянками поляне, где они с Ларс их и привязали. Суан сразу же направилась к низкорослой, на добрых две ладони ниже других, мохнатой кобылке. Подходящая лошадка для нынешних моих обстоятельств. И выглядит смирнехонькой не то, что остальные. А я никогда не была хорошей наездницей. Она погладила кобылу по носу, и та откнулась ей ноздрями в ладонь. Ты знаешь, как ее зовут? Мин. «Белла, она принадлежит...» «Это ее лошадь!» Из-за толстого ствола берестянки выступил Гавин. Рука его лежала на длинной рукояти меча. По лицу юноши струилась кровь. Выглядел он точь-в-точь точь таким, каким по прибытии м и н в Тарвалон предстал перед нею в видении. «Как только я увидел эту лошадь, сразу смекнул, что ты, Мин, затеяла какую-то хитрость!» Золотистые волосы юноши слиплись от крови, Голубые глаза потускнели, но двигался он легко и проворно с хищной грацией кота. Кота, выслеживающего мышь. «Гавин!» — начал Амин. «Мы...» Неуловимым движением он выхватил меч из ножен и, откинув клинком капюшон Суан, приставил острое лезвие к ее горлу. Мина пикнуть не успела. У Суан явно перехватило дыхание, но выражение лица не изменилось. Она взглянула на Гавина так, будто по-прежнему носила палантин, хотя и смотрела на него снизу вверх. «Гавин, не надо!» — ахнула Мин. «Нет, Гавин, нет!» Она шагнула к нему, но юноша, не глядя в ее сторону, вскинул свободную руку, и Мин застыла на месте. Он был подобен сжатой стальной пружине. Мин приметила, что Леоне запахнула плащ и прикрыла руку, и взмолилась, чтобы у той д о с т а л о ума не вытаскивать нож. Гавин вгляделся в лицо с у а н и медленно кивнул. — Да, это ты. Сначала я сомневался, но теперь вижу. Ты сменила обличье, н а меня не проведешь. Казалось, он даже не шевельнулся, но по расширившимся глазам Суан Мин поняла, что острое лезвие прижалось к ее горлу сильнее. — Где моя сестра и Эгвейн? «Что ты с ними сделала?» Самым страшным Мин показалось то, что, несмотря на окровавленное лицо, чуть ли не остекленевшие глаза и почти до дрожи напряженное тело, он так и не опустил поднятую руку. Юноша даже не повысил голоса. В нем, бесчувственном, слышалась лишь усталость, безмерная, ни с чем не сравнимая усталость. Голос Суан звучал почти невозмутимо. «Последнее, что я слышала?» Они живы и здоровы. Но где находятся, сказать не могу. А ты что, предпочел бы видеть их здесь? Среди этого безумия? Не увиливай. Я знаю, как умеет играть словами Айси Дай. Отвечай прямо без обиняков, чтобы я знал, что ты говоришь правду. Они в Лиане, без колебаний сказала Суан. В самом городе учатся у Айси Дай по имени Мара Таманес. И лучше им оставаться там. «Значит, не в тире», — пробормотал юноша, а потом неожиданно сказал. «Тебя называют приспешницей темного. Выходит, ты принадлежишь к черной Айе. Отвечай, так это или нет?» «Если ты этому веришь», — спокойно ответила Суан, — «руби мне голову». Мин чуть не вскрикнула, увидев, как побелели костяшки пальцев, сжимавших рукоять меча. Медленно, очень медленно, девушка протянула руку, и коснулась пальцами запястья Гавина, стараясь, чтобы он не подумал, будто это не просто прикосновение. Она словно дотронулась до скалы. «Гавин! Ты ведь меня знаешь! Не думаешь же ты, что я и на самом деле могу пособничать черной Айя?» Юноша, не мигая, смотрел в лицо Суан. «Гавин!» — продолжала убеждать Мин. «Илайн поддерживает все, что делает Суан, а ведь Илайн твоя сестра!» Запястье оставалось твердым, как камень. «Эгвин верит ей, Гавин!» Стальная рука слегка дрогнула. «Клянусь тебе в этом, Гавин!» «Эгвин ей верит!» Гавин бросил быстрый взгляд на девушку и снова вперился в Суан. «Можешь ты назвать хоть одну причину, по которой мне не следует отволочь тебя за шиворот обратно в башню?» «Хоть одну причину!» Суан выдержала его взгляд, куда большим спокойствием, чем Мин. Ты можешь так поступить, и справиться со мной будет не труднее, чем с котенком. Еще вчера я была одной из самых могущественных женщин в мире, наверное, самой могущественной. Короли и королевы, даже ненавидевшие башни и все, что она олицетворяет, являлись сюда по моему зову. А сегодня может случиться так, что вечером мне нечего будет есть, а спать придется под кустом. «Всего за один день из всесильной правительницы я превратилась в поберушку, которой только и остается надеяться в поте лица заработать себе кусок хлеба на какой-нибудь ферме. Не находишь ли ты, что какова бы ни была моя вина, это само по себе уже немалое наказание?» «Возможно, ты и права», — подумав, отозвался Гавин и легким плавным движением вложил меч в ножны. Мин облегченно вздохнула. Но не поэтому, — продолжил юноша, — я позволю тебе уехать. Элайда, должно быть, захочет снять с тебя голову, а этого я не допущу. То, что у тебя в голове, должно там и остаться, поскольку эти сведения могут потребоваться мне. — Гавин, поедем с нами, — предложил а м и н Обученный стражами, искусно владеющий мечом, юноша мог оказаться более чем полезным. Мы все время будем у тебя под присмотром, и ты сможешь расспросить нас обо всем, что тебя интересует. Суан на миг бросила на нее быстрый и, кажется, вовсе не негодующий взгляд. Мин напористо продолжила. — Гавин, и Эгвин, и э л а й н и я верим в правоту Суан Санчей. — Почему бы и тебе не... — Не проси больше того, что я могу дать, — тихим голосом отозвался Гавин. — Я провожу вас до ближайших ворот. Без меня вас все равно не выпустят. Это все, что я могу сделать для тебя, Мин. Причем это гораздо больше того, что я должен сделать. Ты знаешь, что тебя приказано взять под стражу?» Он снова обратился к Суан. «Если с ними что-нибудь случится, — продолжил он тем же бесстрастным тоном. С Эгвейн или с моей сестрой, — я тебя под землей найду. Так и знай». Неожиданно он отвернулся. отошел на несколько шагов в сторону, сложил руки на груди и замер, опустив голову, будто не в силах был больше на них смотреть. Суан подняла руку к горлу. Тонкая алая полоска отмечала след от меча Гавина. Я слишком долго имела дело с единой силой. Не совсем твердо пробормотала Суан. И подзабыла, каково это — знать, что твоя жизнь висит на волоске, и смотреть в лицо тому, кто готов оборвать ее. Неожиданно она внимательно вгляделась в лицо л е а н е будто увидела его в первый раз, а потом коснулась своей щеки. Вид у нее был несколько удивленный. «Я читала о таком, но предполагала, что это происходит не так быстро», — заметила Суан. «Возможно, сказалось то, как бесцеремонно и грубо с нами обошлась л а й д а Сменила обличье, — так он сказал. Да, пожалуй, что так. Оно и к лучшему». Она неуклюже взобралась на спину б е л л а и вцепилась в п о в о д ь е будто мохнатая кобыла была необъезженным жеребцом. «Вот и еще одно преимущество того, что меня...» «Придется научиться выговаривать это слово без дрожи, что меня усмирили». Суан произнесла слово медленно, с расстановкой, а потом кивнула. «Вот. Если судить по тому, как выглядит л и а н е я помолодела лет на пятнадцать, а то и больше». Многие женщины дорого бы заплатили за такую возможность. Третье преимущество. Она взглянула на Гавина. Тот так и стоял, отвернувшись, но Суан все же понизила голос. Наряду с возможностью, скажем, допускать некоторые вольности в речи, я годами не вспоминала о Маре. Это подруга моей юности. — А будешь ли ты стареть, как и все мы? — поинтересовалась Мин, вскочив в седло. — Лучше спросить об этом. Мин не хотелось обсуждать ее ложь. Лучше взять на заметку и помнить, что теперь Суан может лгать. Ляне с ловкостью искушенного наездника вскочила на третью кобылу и пустила ее по кругу, проверяя, насколько ровен у нее шаг. Несомненно, ездить верхом Ляне было не в новинку. Суан покачала головой. «Чего не знаю, того не знаю». Еще ни одна женщина не прожила после усмирения достаточно долго, чтобы это можно было выяснить. «Я намереваюсь стать первой!» «Вы едете?» — бесцеремонно спросил Гавин. «Или так и будете здесь болтать?» Не дожидаясь ответа, он направился к деревьям, и женщины, тронув каблуками своих лошадей, последовали за ним. с о а н вновь надвинула на лицо капюшон. Хоть внешность ее и изменилась, она не хотела рисковать попусту. Леоне тоже надвинула свой капюшон, а следом за ней — и м и н «Значит, Элайда приказала схватить и ее?» Выходит, знала, что Эл Миндреда никто иная, как Мин. Давно ли это известно? Долго ли Элайда с самодовольной усмешкой наблюдала за ничего не подозревавшей Мин, словно за дурочкой? Девушка невольно поежилась. Едва они нагнали Гавина, на посыпанной гравием дорожке появилось около двух десятков молодых людей, которые решительным шагом направились к ним. Некоторые были, наверное, лишь несколькими годами старше Гавина, другие — почти мальчишки. Мин полагала, что многие из них еще не пробовали бриться, во всяком случае по-настоящему. Зато у каждого имелся меч — или на поясе, или за спиной, а у троих или четверых — стальные керасы. Почти у всех одежда пятнала кровь, у некоторых были перевязаны головы, и у каждого такой же немигающий взгляд, как у Гавина. Завидев его, юноши остановились, и каждый ударил себя правым кулаком в грудь. Незамедляя шага, тот кивком ответил на приветствие — и молодые люди последовали за ним и ехавшими верхом женщинами. «Ученики стражей?» — пробормотала Суан. «Неужели и они участвовали в схватке?» Мин кивнула, стараясь, чтобы лицо ее не выражало никаких чувств. «Они называют себя отроками. Подходящее название», — вздохнула Суан. «Некоторые из них совсем еще дети», — заметила Лиане. Мин не собиралась рассказывать им о том, что некоторые стражи, сестеры с голубой и зеленой Айя, Хотели освободить Амерлина и ее хранительницу летописей, прежде чем их успеют усмирить, и, возможно, преуспели бы в этом. Но Гавин поднял этих детей и провел их в башню, чтобы силой мечей помешать их же наставникам. И не было в том смертном бою места ни жалости, ни п о щ а д е Высокие, отделанные бронзой, олендрельские ворота были распахнуты, но строго охранялись. Некоторые караульные имели на груди знак пламени Тарвалона, многие носили плохо подогнанные керасы поверх одежды мастеровых, шлемы не по размеру. Здесь были воины из гвардии башни и заговорщики, проникшие в нее под видом каменщиков. И те, и другие выглядели людьми решительными, неутомимыми и привычными к оружию, но держались порзнь и друг на друга поглядывали недоверчиво. Сидеющий офицер из числа гвардейцев башни Сложив руки на груди, наблюдал за приближением Гавина и его отряда. «Письменные принадлежности», — потребовал Гавин. «Быстро!» «Ты, наверное, из этих отроков», — сказал начальник караула. «Слышал, слышал, вы задиристые петушки. Но у меня есть приказ никого не выпускать, подписанный самой Амерлин. Или, может быть, ты хочешь его оспорить?» Юноша медленно поднял голову и тихо, но отчетливо произнес. «Я Гавин Тракан Тандорский». И либо эти женщины уйдут, либо ты умрешь. Его спутники подступили поближе, разворачиваясь полукругом. Руки юнцов лежали на рукоятях мечей. Немигающие глаза были устремлены на охранников. То, что молодые люди уступали караульным числом, их ничуть не смущало. Седовлас ы й командир замялся, и в это время кто-то из его людей беспокойно пробормотал. Говорят, это он убил Хаммера и Коулина. Помедлив, командир кивком указал на караулку. Один из солдат забежал внутрь. и вынес дощечку и зажатый в латунном держателе разогретый цилиндрик красного воска для печати. Солдат держал дощечку, пока Гавин яростно царапал текст. — Это пропуск. С ним вы сможете пересечь мосты. Лужица красного воска расплылась под его подписью, и Гавин прижал к ней перстень-печатку. — Ты убил Коулина? — спросила Суантоном, более подобающим ее прежней должности. — И Хаммара. У Мин сердце упало. — Спокойно, Суан. Помни, кто ты теперь. Держи себя в руках. Гавин обернулся к женщинам. Его голубые глаза метали молнии. — Да, — к р е п л о ответил он. — Оба были моими друзьями. Я уважал их. Но они встали на сторону с в а н Санчей. И мне пришлось. Неожиданно Гавин сунул скрепленный печать пропуск в руку Мин и отрывисто бросил. — Уезжайте. Уезжайте, пока я не передумал. Он хлопнул кобылу Мин по крупу, а когда девушка уже проезжала распахнутые ворота, подстегнула двух других лошадей. Огромную предвратную площадь, широким кольцом охватывающую территорию башни, Мин пересекла быстрой рысью. Суан и л е а н е следовали за ней. Площадь была пуста, как и прилегающие к ней улицы. ц о к от подкованных лошадиных копыт по булыжной мостовой отдавался гулким эхом. Жители т а р в а л о н а еще не сбежавшие из города, Попрятались по домам. Пока они ехали, Мин рассмотрела и прочла врученный ей Гавином пропуск. На взбухшем красном воске отчетливо отпечаталось изображение атакующего вепря. Здесь говорится, что мы можем свободно выехать из города. Свободно, значит, любым путем, а не только через мосты. Можно, например, сесть на судно. Наиболее разумным, Мин п р е д с т а в л я л о с ь избрать такой путь, о котором не знал бы никто, даже Гавин. Девушка, конечно, надеялась, что он не передумает, но он казался хрупким, готовым при неверном ударе разлететься в дребезги. — А что это неплохая мысль? — сказала Леоне. — Мне всегда оказалось, что из них двоих опаснее Галат. Но, возможно, я ошибалась. — Хамар м Коулин! — она поежилась. — Судно увезет нас быстрее и дальше, чем лошади. Сон п о к а ч а л а головой. Большинство бежавших Айсседай наверняка пересекли мосты. — Это самый быстрый способ убраться из города, если за тобой гонятся. Когда еще команда с у д н о приготовится к отплытию и отчалит, а чтобы собрать всех бежавших вместе, я должна оставаться в окрестностях Тарвалона. — Они не пойдут за тобой, — возразила Лиане. — Ты больше не имеешь права ни на палантин, ни на кольцо. — Может, палантином не больше и не носить, — невозмутимо отозвалась Суан. — Зато я знаю, как подготовить команду. чтобы встретить надвигающийся шторм. И раз уж Палантина Мерлин не про меня, я должна позаботиться о достойной замене. Нельзя же допустить, чтобы этот титул так и носила Элайда. Необходимо найти женщину, не только умеющую обращаться с единой силой, но и способную верно оценивать ход событий. «Выходит, ты собираешься помогать этому дракону?» — выпалила Леоне. «А что мне, по-твоему, остается делать?» «Свернуться к клубочкам и умереть?» Леоне вздрогнула, словно получила пощечину, и некоторое время всадницы ехали молча. Над ними, в пугающей тишине и безлюдности улиц, точно обветренные утесы, застывшие волны, громадные птицы, нависали причудливые строения. Впереди какой-то человек выскочил из-за угла дома. Он, будто разведывая путь верховым, перебегал от одного дверного проема к другому. Его одинокая фигурка только подчеркивала пустынность города. «Что мы вообще можем сделать?» — произнесла, наконец, Леоне, понурясь. «Я чувствую внутри пустоту, пустоту!» «Найди, чем ее заполнить!» — твердо заявила Суан. «Чем угодно. Корми голодных, ухаживай за больными. Выйди замуж и нарожай кучу ребятишек. Я вот нашла. Моя цель — поквитаться с Элайдой». Может, я и простила бы все, если бы она действительно думала, будто я действую во вред башни. Может, простила бы. Но она просто завидовала тому, что на престол Амерлин избрали не ее, а меня. Все, что она совершила, сделано из зависти. И потому я твердо намерена ее свергнуть. Вот чем я собираюсь заняться. Ну и, конечно, позабочусь, чтобы Рандал Тор не попал к ней в руки. Наверное, этого достаточно. В голосе Лианы еще звучало сомнение, но она выпрямилась. в Седля она сидела половчее, чем Суан, да и лошадка у нее была покрупнее. Со стороны вполне могло показаться, что это она здесь главная. Но с чего нам начать? У нас всего-то и есть, что три лошадки, одежонка, что на плечах, и деньги, что в кошельке у Мин. Вряд ли этого достаточно, чтобы открыто выступить против башни. — Я рада, что ты не остановила свой выбор на м у ж е и детишках, — усмехнулась Суан. — Мы найдем бежавших Айсседай и раздобудем все, что нам потребуется. И, возможно, л и о н е у нас еще есть кое-что, о чем ты пока не думала. Мин, загляни-ка еще разок в этот пропуск. Там сказано именно о трех женщинах. Ну, поживей, девочка. Мин подняла глаза. Суан присматривалась к торопливо скользившему по пустынной улице темноволосому рослому мужчине в добротном, но незатейливом темно-коричневом кафтане. «Эта женщина говорит так, будто она все еще Мерлин. а о ведь я сама хотела, чтобы с о н Санчей не падала духом». Суан обернулась и впилась в девушку острым взглядом, от которого холодок пробежал по коже. Подателем всего з а т а р а т о р и л а мин, воспроизводя написанное по памяти, «Дано мною дозволение невозбранно покинуть старвалон. Всякий, кто станет чинить им препоны, ответит передо мной. Подписано, я знаю, как его зовут», — оборвала Суан. Пришпорила Беллу и чуть не свалилась, когда кобыла перешла на легкий г а л о п но удержалась и даже добавила ей прыти пятками. Мин обменялась с Лианой недоуменными взглядами, и обе поскакали следом. Заслышав цокот копыт, мужчина оглянулся и побежал, но Суан обогнала его, и он с рычанием отскочил от кобылы и прижался к стене. Подъезжая, Мин расслышала обращенные к нему слова Суан. «Вот уж не чаяло встретить тебя здесь, Логайн!» Минахнула. «Ну, конечно, это он!» п о л н о е отчаяния глаза и некогда красивое лицо, обрамленное темными локонами, длинными до широких плеч. Ошибиться было невозможно. И именно тот, кого разыскивают. Мужчина, заполучить которого башня жаждет не меньше, чем схватить Суан. Он рухнул на колени, словно его больше не держали уставшие ноги. «Я больше ни для кого не опасен», — устало пробормотал Логайн, уставившись в мостовую под копытами Беллы. «Мне просто хотелось умереть на воле. Умереть на воле и в ничего больше. Если бы вы знали, каково это... лишиться...» Он умолк. л е о н е с е р д и т о н а тянула поводья, но Логайн, ничего не заметив, продолжил. «Только отсюда не выбраться. Все мосты охраняются, никого не выпускают. Я всюду пытался...» Хорошо еще, что меня не узнали. Схватить не схватили, но и пройти не дали. Я перепробовал все мосты. Неожиданно он рассмеялся, словно сказал что-то забавное, и повторил. Я перепробовал все мосты. Мне кажется, осторожно, начал Амин, нам пора ехать. Этот человек, наверное, хочет избежать встречи с теми, кто его ищет. А мы... Суан кинула на нее такой взгляд, словно окатила ледяной водой. Девушка чуть было не отшатнулась. Определенно повадки Амерлин возвращались к ней слишком быстро. Логайн поднял голову, обвел трех женщин взглядом, потом медленно нахмурился. — Ты не Айси дай, — сказал он, обращаясь к Суан. — Кто ты и чего от меня хочешь? — Я женщина, которая может вывести тебя из Тарвалона, — ответила ему Суан, — и предоставить тебе возможность посчитаться с красной а й Ты ведь не откажешься от шанса отплатить тем, кто захватил тебя. Мужчина вздрогнул и, медленно выговаривая слова, спросил, что я должен делать. Следовать за мной. Следуй за мной и помни, что во всем мире только я дам тебе шанс отомстить. Стоя на коленях, он, склонив голову на бок, долго внимательно всматривался в лица всех трех женщин, потом поднялся на ноги и, глядя в глаза, Суан сказал просто «Я с тобой». На лице Лиане было написано недоумение, точно такое же, какое испытывала и м и н Какой во имя света Прок может быть Суан от этого безумца, провозгласившего себя возрожденным драконом? Прибьется к ним, а потом чего доброго лошадь сведет. К тому же он вон какой здоровенный, р о с л ы й с широкими плечами. Лучше держать нож под рукой. И тут над головой Логайна... На миг вспыхнул золотистый голубой ореол, какой Мин однажды уже видела. Знак, явственно предвещавший ему величие славу. Видение, не вызывающее сомнений. Девушка вздрогнула. Образы. в и д е н и я Мин, обернувшись, бросила взгляд на белую громаду башни, с виду целую и невредимую, но расколотую внутри, почти что в руинах. Она вспомнила другие видения — На мгновение представавшие перед е е взором Гавин, склонив голову, стоит на коленях перед Эгвейн, и он же, Гавин, ломает Эгвейн шею. Сначала над головой Гавина вспыхнуло первое, затем второе, словно любое из них могло воплотиться в жизнь. Возникавшие перед взором минообразы редко бывали столь же о т ч е т л и в о в с в о е м значении, как те два, и никогда прежде ей не случалось видеть, чтобы один образ сменялся другим. а тот вновь первым, будто даже видения не способны были предсказать истинное будущее. Хуже того, ей казалось, и это ощущение граничило с уверенностью, что сделанное ею сегодня подтолкнуло Гавину к осуществлению одной из этих возможностей. Светило солнце, но Мин поежилась, словно ее з н о б и л о Однако что об этом думать? Сделанного все одно не воротишь. Девушка посмотрела на двух Айседай, бывших Айседай. Они, в свою очередь, посмотрели на Логайна так, словно тот был обученным псом, свирепым, возможно, опасным, но незаменимым на охоте. Потом Суан и Ляне направили лошадей к реке, и Логайн зашагал между ними. Мин, помедлив, двинулась следом. — О, Свет, надеюсь, все это не напрасно.